1970 год. Август для Оксаны был особенно волшебной порой. полной приключений, открытий, счастья и солнца. В этот чудесный месяц у родителей был отпуск. Но ещё за месяц до путешествия дом семьи наполнялся сборами, радостным волнением и трепетом, купить билеты, предупредить маму Виктора, которую они ежегодно навещали в августе, доделать да дела на работе и дома, собрать вещи – И вот, наконец, этот непростой, но радостный утренний подъем в 5 утра, когда все внутри трепещет от приятного предвкушения перемен. Страшный момент взлета с ощущением, что ты в тупике. Эйфория полета, когда все земное кажется мелким и ничтожным. Есть только огромное небо, необычайно близкое, дружелюбное солнце и пушистые облака-гиганты, такие плотные, что, казалось, на них можно построить целый замок. Закладывает уши и необычайно клонит в сон, словно ты попал на чужую планету и никак не приспособлен для нее. Но зато потом в круглом окошке появляются разноцветные поля, засеянные сельскохозяйственными культурами, богатейшие луга, пестрящие белыми, желтыми, красными и лиловыми пятнами. А вот и бабушкин хутор, Это холмистая земля с глубокими углублениями, в которых от дождей скапливалась вода, превращаясь в озера. Поэтому эта деревня получила свое необычное название – озерки. А вот небольшие приземистые глиняные избушки-мазанки, беленные мелом и крытые соломой. А вот этот Днепропетровск, затянутый смогом от многочисленных предприятий, окруженный темным и могучим Днепром. Многоэтажные здания – половина из которых светлые европейские, а другие советские, серые и унылые. Улицы чистые, со множеством парков, засаженных фруктовыми деревьями, вишней, абрикосами и в особенности грецкими орехами. Вот прекрасная набережная с цветами и зеленью. По городу разъезжают красные трамваи, цокая по рельсам и трепеща проводами. Гудят представительные Волги и вальяжничают москвичи. Серые автобусы скромно и безмятежно следуют по своему маршруту, везя в себе веселых и грустных, молодых и пожилых, быстро болтающих на украинском или русском языке людей. В общем, город большой, шумный, современный и красивый. У аэропорта серо-голубого стеклянного здания семью встретила Анастасия, сестра Виктора. Это была высокая, плотная женщина с темными кудрявыми волосами, короткими и жесткими туго затянутыми ободком к макушке. Во время Великой Отечественной войны она с братом попала в плен и служила прислугой у немецкой фройлен. И хоть к ней относились хорошо по сравнению с братом, который вернулся домой с многочисленными шрамами на спине от побоев, ее лицо, круглое и смуглое, всегда было серьезным и не выражало никаких эмоций. Рядом с ней стояла пятнадцатилетняя девочка Оксана как две капли воды, похожие на мать, только стройная, с длинными кудрявыми волосами и открытым детским лицом. «Добрый день, дорогеньки!» Энергично протараторила женщина и обняла гостей по очереди. «Як дорога!» Гости ответили, что все хорошо. Девочка кинулась на шею любимому дяде Вите, бодро про что-то рассказывая. Потом она доверительно обняла Марию и закружила в объятиях маленькую Оксану. После приветствия сестра Виктора взяла у Марии один чемодан, другой, полегче, взяла Оксана-старшая, и все они отправились на трамвая домой. Анастасия со своей семьёй жила на краю города, в серой пятиэтажке на третьем этаже. Гостей встретил тусклый прокуренный подъезд, заставленный велосипедами и огромными колясками. На лестничной площадке расположились вплотную друг к другу три квартиры. Типичная советская квартира представляла собой маленькую комнатку с низкими потолками и ковром во всю стену, в которой жило обычно сразу несколько поколений семьи, человек семь. Первый день прошёл быстро, обременённый только тем, что было трудно дышать, уж слишком тяжёлый воздух был из-за выбросов предприятий. Да и вода, даже отстоявшаяся в холодильнике, была ужасно противной, с ярким привкусом хлорки. Спали гости на раскладушках на кухне, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Далее, проделав путь в 80 километров на стареньком автобусе через луга, усыпанные маками и ромашками, гости из России попали в настоящую самобытную сказку – деревню Прядивку. Белые избушки-мазанки со множеством маленьких голубых окошек, огражденные плетеной изгородью, на которой традиционно висели глиняные горшки. Тут и шумные дети, гоняющие на взрослых велосипедах, вальяжно разгуливающие по центральной улице гуси, куры и коровы. И на каждом шагу огромные огороды и богатейшие сады, которые никак не огорожены. Да и дома никто не закрывал. Если дверь подперта палкой, значит дома никого нет, объяснил Оксане папа. А ещё когда девочка на дороге около чьего-то огорода подобрала настолько огромную белую грушу, что было трудно обхватить двумя руками. Отец наругал «Не твое, не трожь» и, взяв наливной плод, положил аккуратно на место. Вот такие были обычаи. В детстве Виктор ездил в это село со своего хутора в школу. Для этого ему и двум другим мальчишкам каждый день приходилось преодолевать по семь километров только в одну сторону. Зато этот путь лежал через аллею акаций, которые во время цветения... Создавали волшебный бело-желтый туннель. В нем пахло карамелью и медом. Сейчас же путников подвезли на телеге. На этом хуторе осталось мало жителей из-за неудобного расположения среди озер и удаленности от инфраструктуры. Но как раз здесь располагалась эта самобытная гоголевская Украина. Люди здесь были почти такими же, как и показано в Вие или Тарасе Бульби, только не носили каждый день традиционных костюмов. Зато здесь царили простота, гармония, традиции и обычаи. Дорогих гостей родители Виктора встречали на пороге. Бабушка Груня была морщинистой низкой женщиной с очень тонкими руками. Она всегда ходила с покрытой белым платком головой, в черной жилетке поверх серой рубашки и в многослойной юбке. Дедушка Карп был высоким и плотным мужчиной, сухой, смуглой кожей и немного обвисшими щеками. Ходил в льняной рубахе и штанах. Старое поколение разговаривало на украинском языке с проблеском русского. Молодёжь же в основном говорила на русском, где проскакивали украинские слова или поговорки. «О, кацапка приехала!» – радостно крикнул дед Карп и бросился помогать заносить вещи в дом. «Приви, дорогенький!» – с улыбкой поприветствовала мать гостей. «Добрый день, батька! Добрый день, маму!» – поприветствовал Виктор родителей, сдержанно обнимая их. «Добрый день!» – поприветствовала Мария родителей мужа, стараясь выучить слова его родного языка. Груня обняла невестку, потом взяла внучку на руки, так они прошли в хату. Обстановка избы была простой. Беленая печка с местом для сна, большой стол, окруженный лавками. А по соседству была родительская комната с небольшой кроватью и комодом. Пол был плохим, наполовину каменным, так как дерево было в большом дефиците. В основном использовали глину и кирпичи, даже собачья будка была кирпичной. На столе, застеленном белой вышитой скатертью, уже ожидал обед. Густой борщ с гусем и чесночные помпушки. Справившись с сытным обедом, попили чай с сушками и обсудили новости. Пожилые родители с большим интересом слушали, что произошло нового. Они были глуховаты, из-за чего говорили громко. Узнав, что на работе все хорошо, а Виктор устроился работать в детский санаторий водителем скорой помощи, отец с гордостью произнес «Вин був один з небогатёх, кто в армии вмив одыти машину. Його за це дуже поважали, він возив самого капитана, а потом його с двома дружками». Вы служить и в Казахстан, освою ваты целину. Говорили, що так Акшвичи за армией выпустят, а не тут-то было. Вышло так уж, но ну, ничего-ничего. Ну, Витя там с дружками залишився, тай не можно, ой, с Марийкою познаемився». После обеда Мария прилегла отдохнуть с дороги, а Виктор с дочкой пошли прогуляться. Отец, как обычно, посадил Оксану на шею, и она, довольная, обозревала окрестности почти с двухметровой высоты. Добравшись до озера, около которого прошло все его детство, Виктор остановился и задумался. Дочка тоже сидела тихо, боясь ему помешать. Вот тут, когда я был почти такого же возраста, что и ты, мы с мальчишками плавали по озеру на лодке, ныряли и баловались. Война подходила к концу, наши уже одержали победу и гнали немцев из России обратно. Вообще через это село враг проходил трижды. В первые разы забрали все продовольствие, курочек, коров, кроликов, а последний, когда уже нечего было забирать, взяли пленных. Туда попали моя сестра и брат, да и многие одансельчане. Так вот, когда выиграли уже, они злые и пораженные убегали. И, видимо, заметили нас, маленьких мальчишек, и начали стрелять в нас. Я помню, как пуля просвистела около моей головы, и просто чудом меня не зацепило. Мне было лет пять, Лёня и Сеня чуть старше, а вон на том холме, он показал пальцем на дальние возвышение. было очень большое сражение, одно из решающих. Бабушка Груня считает, что там погиб мой брат, Петя, ходила туда неделю, землю копала, искала, и так и не нашла. Нет. А может, он и не погиб? — серьёзно спросила девочка со слезами на глазах. — Это было бы только чудом. Маме пришла похоронка. Вот только где он похоронен, так и неизвестно. — Может, он где-то далеко был. Сколько уже лет прошло, а до сих пор ничего неизвестно. И, наверное, ещё столько же пройдёт, если не больше, чтобы всех найти. А может, и никогда не найдут. Война — это самое страшное, — что может придумать один человек против другого и обязательно найдет себе оправдание. А муж бабы Шуры тоже погиб? Да, он был офицером. Они куда-то ехали с полком, и их случайно убило снарядом прямо в начале войны. Даже повоевать не успели. А когда мы с ней увидимся? Спросила девочка про женщину, которую помнила в основном по рассказам отца. Только улыбка, доброта и вкусные угощения бабы Шуры туманно отложились у нее в памяти. «Если хочешь, пойдем прямо сейчас зайдем в гости. Она тут рядом живет», – предложил отец, чтобы отвлечь дочь от грустных мыслей. «Пошли». Минут через десять они были уже на месте. Около маленькой избушки их встретила крошечная пожилая женщина, толстенькая и шустрая. «Рибонька, цацочка, вы уже приехали!» Заохала и запричитала женщина, подбегая к Виктору и заглядывая своему любимому племяннику в глаза. «Оксаночка, рада бачить и вас!» И она заставила нагнуться мужчину, который был вдвое выше её, и расцеловала сначала его дочку, потом Виктора. Всю свою любовь бедная женщина, в молодости потерявшая мужа, излила на детей брата, в особенности на младшенького Витю. Своих детей у неё не было. И потом она ни за кого так и не смогла выйти замуж. Считала, что это будет предательством её любимого. «Другенький, пошли чай пить. Витя, я твоё улюбление коржики за сметаной и маком спекла, вас чекала». Как курочка около цыплёнка кудахтала Шура. «Тётушка, а пойдёмте все к батке с маму. Так и Марийка скоро встанет, она отдыхала». «Ой, так-так, звичайно». Только я за раз приеднусь и переквизму». И она суетливо скрылась в избу. Виктор с Оксаной сели на старенькую лавочку под навесом из синего винограда, сквозь листья которого пробивалось солнце, ближущееся к закату. Вскоре баба Шура появилась в красной рубашке с цветастой шалью, накинутой на плечи, в белой косынке и пышной синей юбке. В руках она держала завернутый в полотенце пирог. Когда путники пришли домой к родителям, там их уже ждало много народа. В гости зашли соседи, Витин брат Ваня со своей женой и четырьмя детьми. Все шумно общались, а дети бегали во дворе. Стол ломился от угощений, вареники с вишней и творогом, запеченный гусь, домашний хлеб, борщ, который был обязательным блюдом и готовился в огромных кастрюлях, целый таз творожных шариков. Потом дети ходили ловить раков, прихватив с собой несколько ведер и таз. Неподалеку от деревни располагалась птицеферма, и около нее было неглубокое, очень мутное озеро, в котором плавали куриные перья. Дно было ужасно противное, все покрытое илом. Зато сколько раков! Мальчишки ныряли, мастерски доставая их из нор, а Оксана относила в ведро. Часто рак вцеплялся очень больно своими клешнями в палец. Но тут главное не дёргать, иначе будет рано. Нужно подождать, и он сам расцепится. Иногда, когда раки вылезали из нор, Оксана тоже их ловила, залезая до середины бёдер в воду. Вернулись ребята с полной тарой. Раки все сырые, грязные. У Оксаны хоть и была короткая стрижка под мальчика, и она старалась не мочить волосы, но брызги то и дело долетали до головы. Через несколько дней после охоты мать обнаружила у дочки вши. Пришлось выводить ужасно вонючей черной жидкостью – дустом. Девочка плакала, боясь, что ее побреют на лысо. но все обошлось. Вообще для маленькой Оксаны деревня бабушки в Украине была волшебным местом. Здесь и сладкая черешня, персики, абрикосы, грецкие орехи – все то в большом количестве, что в России редкость. Также с большим удовольствием малолетняя гостья уплетала кукурузу, хотя местные жители таким не питались – а только кормили кур. Любила Оксана и напакостить, неосознанно, конечно. Вместе с мальчишками-братьями она ходила на поля с арбузами, выбирая самый большой, и намечала, как её научила бабушка, скрутив плод около черенка. Так вот, один раз они понамечали целую сопку арбузов. Конечно, баба Груни ругалась, но не сильно, дети же не специально. Любила Оксана и особое лакомство. Баба Груня наводила ей и другим внукам похлебку из молока и маковых зерен. Однажды от такой похлебки русская гостья и двоюродный брат уснули под столом. Их долго искала старушка, взволновалась не на шутку, что бы она сказала родителям, а потом случайно подняла кружевную скатерть, а там внучатки-то и спят с тарелкой в обнимку.